Не раньше, чем стали возвращаться ночные извозчики, вышел Хакендаль во двор. Как и всегда, он сам беседовал с каждым, сам проверял показания счетчика, сам забирал и записывал выручку. В эту ночь она была особенно велика. Седок так и валил, пролетки не застаивались на стоянках. Хакендаль принял в кассу кучу денег и приободрился. Что не говори, Они все еще потеряны, дела идут. Он велел раба -уза засыпать ночным коням лишнюю порцию овса и спросил старика извозчика «Куда тебя нынче носила, Вильям?» «В городе не весь что творится», — отвечал извозчик, «только и разговору, что про убийство эрцгерцога. Меня три раза гоняли к Шерлю, где вывешиваю телеграммы». «Убийцу-то поймали, господин Хакендаль. Он из этих скубентов, только имя я запамятовал. Тут же, говорят, выпил яду, да его, вишь, вывернуло наизнанку». «Так значит, студент», — протянул железный густав. «И из-за такого дерьма люди ночью покою не знают. Ему бы задницу расколошматить, да так, чтобы кровь фонтаном. Вот что ему надо». Сразу казнить, он и не почувствует. Его надо сперва хорошенько помучить. Да что там нынче и наказывать как следует не умеют. старик извозчик оторвался от своей работы. Он чистил синие суконные подушки для дневной смены. Вы думаете, господин Хакендаль, а мне, сдается, вот уж чего на свете хватает. «Да и все у нас делается через крик, по команде! А ведь человек не машина, он тоже в некотором роде живое дыхание, со всякими чувствами!» Однако старый Вильгельм выбрал неудачное время для своих рассуждений. В эту самую минуту во двор вкатил его коллега Пипграсс. Несмотря на ясное летнее утро, верх его пролетки был поднят, а фартук натянут до отказа, словно на улице левмя лил дождь. Но тут не в дожде было дело. «Вот, господин Хакендаль», — начал Пипграс, спустив ноги с козел на высокое колесо пролетки и пыхтя сдвинул с шишковатого лба свой лаковый цилиндр с номером. тру Не балуй, Атилия! Этой стерви лишь бы до жратвы добраться! Вот, господин Хакендаль, судите сами!» Что мне оставалось делать? Часу в первом ночи садится ко мне эта пара. Езжай, говорит он, мимо Лерторского вокзала до Тергартена, а там все прямо по Я не постучу, а мне не вдогад, что он с мухой. Только замечаю, седок не стучит и не стучит, а я все еду, и еду и нет, нет, да и спрошу, не хватит ли, и ничего, никакого ответа. А когда я, наконец, придержал лошадь, смотрю, оба дрыхнут. Да как дрыхнут сердечные! Хоть тряси его, хоть на ухо кричи. Он только бормочет что-то, не разбери, поймешь. Не добьешься, где у него и дом-то? «Вечно у тебя такие истории!» — взъелся на него Хакендаль. «Немедленно разбуди, рассчитайся, догони их с моего двора». И он отступил в сторону. «Эх, господин Хакендаль», — с упреком возразил извозчик, — «и как у вас сердце хватает, ведь это же дети, невинные дети, на них поглядеть душа радуется, что у отца, что у матери, ведь это та самая любовь, про какую в песенниках пишут». Продолжая приговаривать своим дребезжащим голосом, Пипграс спеша опустил вверх пролетки и отстегнул кожаный фартук собралось уже множество зрителей. Ночные извозчики, уставшие после дежурства, и выспавшиеся за ночь дневные извозчики. Отто и Рабоуза тоже не отказали себе в удовольствии поглядеть на представление. Старик Пипграс и правда частенько выкидывал такие номера. Женщины в доме и те учуяли, что во дворе что-то происходит, и снова выглядывали из окон, вместе с тринадцатилетним малышом. Им представилось в самом деле трогательное зрелище. Приятно было смотреть на спящую пару. Если оба и были на веселе, садясь в пролетку, то сейчас они спали совсем как дети. Ее головка, как и полагается, покоилась у него на груди, и оба крепко держались за руки, словно даже в дебрях сна и в чаще сновидений боялись заблудиться и потерять друг друга. Зрители молча наблюдали прелестную картинку. Дав им время наглядеться, Пипгрос сказал примирительно, «Ну как, господин Хакендель, Кажись, я не соврал. Сердце радуется, как подумаешь, что есть еще такое в имперской столице Берлине, где шлюхи на Фридрихштрассе наступают друг дружке на пятки». Ну да в Берлине чего только нет. Кто скажет, какие мысли и чувства пробудил у старого Хакендаля вид юной пары? Ведь он был когда-то молод, и он видел, что то была еще детская любовь, легкое, бестревожное чувство. Зря только Пипгрос прошелся насчет шлюх, которые на Фридрихштрассе наступают друг дружке на пятки. Хакендалю, возможно, вспомнилась дочь, что тайком шляется в кафе, пользующийся дурной славой, а также сын, от которого этим утром разила гнуснейшими духами. Одним прыжком подскочил он к пролетке, тряхнул спящего за плечо, да как заорет «Хватит спать! Вон с моего двора, сопляк!» Но прежде молодого человека проснулась его юная подруга. Она подняла голову и увидела чужой двор все эти обращенные к ней чужие лица мужчин, глядевших, кто с испугом, кто с досадой и осуждением. Девушка не знала, что эти чувства относятся к грубому наскоку железного Густава, и приняла их на свой счет. Она схватила своего дружка за руку и сорвала его с сиденья. «Просни, Серех, куда это ему попали?» и бегом к воротам, подобрав длинные юбки и таща за собой своего Эриха. Услышав имя Эрих, Хакендаль совсем сбеленился и бросился за юной парой, чистяю ее, на чем свет стоит. А по другую сторону бежал извозчик Пипгрос, Он не ожидал для своей шутки такого финала и теперь упрашивал на ходу и грозился. «Что вы делаете, хозяин? Ведь господа еще не заплатили. Остановитесь, господин хороший, и уплатите что следует по такси». А юная девушка со своим спутником все прибавляли шагу, убегая от зловещих видений действительности в свежее лазоревое июньское утро. Первым остановился старый Хакендаль. Он стал в воротах у каменного столба, увенчанного золотым шаром, утер взмокшее лицо и, словно очнувшись, уставился на окружающих. Но все в замешательстве от него отворачивались, каждый спешил заняться делом, настоящим или мнимым. В молчании прошел железный Густов через весь двор, он только негромко бросил на ходу. «Управишься, один Отто!» и скрылся в доме. И тотчас же все пришло в движение, все шептались и шушукались, но особенно толпился народ вокруг запыхавшегося Пипграсса, Он так и не догнал молодую пару. Этой ночью любовь катали бесплатно. Ровно в семь у Хакендели пили кофе. И каково бы ни было на душе у Железного Густава, он ровно в семь становился выпрямившись во главе стола и приказывал Гейнсу читать утреннюю молитву. а Затем раздавалось шарканье ног и стук передвигаемых стульев, и мать разливала мучную болтушку. В молчании выскребали ложки, остатки размазни в тарелках, в молчании поглядывал то один, то другой, напустевший стул Эриха, мать нет-нет вздыхала и, вспомнив голодного сына, в подвале роняла. «Ах, да!» и «Боже мой, Боже!» Но никто ей не отвечал, пока она не разразилась жалобой. «Опять никто ничего не ел. Да что это с вами такое? Кушай хоть ты, малыш. Уж у тебя-то нет причин морить себя голодом». Мальчик зорко взглянул на отца и пробасил на самых низких нотах своего меняющегося голоса. «Пленус, вентер, нон стюдет, лебентер». Сытое брюхо к учению глухо. «По случаю сегодняшней контрольной по латыни, мне приличествует умеренность в потреблении вареной муки». «О, Господи!» — вздохнула мать. «Для того ли посылаешь детей учиться, чтобы потом ни слова ихнего не понимать, и чтобы она так и не кончила?» В глазах у нее заблестели слезы, и каждый понял, она думает о сыне, сидящем в погребе. «Он-то уже отучился». Придержи язык! буркнул отец в сторону Гейнса. Слушаюсь, Патер Патрия. И все еще не унимаясь, прикажете отнести в школу записку, по какой причине Эрих уроки прогулял. Патер Патрия, отец Отечества, с латинского, примечание редакции. Отец сверкнул на сына глазами, остальные низко опустили головы но гроза миновала без единого удара грома. Отшвырнув ногой стул, Хакендаль ударился к себе. Спустя полчаса Гейнс ушел в школу, а Зофи — в больницу. Эва с помощью маленькой горничной прибиралась в комнатах, фрау Хакендель чистила на кухне овощи, а Отто и старик Рабауза держали в конюшне совет, следует ли напомнить отцу о его личных клиентах, или лучше его не трогать. Хакендель старший сидел за письменным столом. Перед ним лежала раскрытая кассовая книга, а рядом утренняя выручка. Но он ничего не подсчитывал и не заносил в книгу. Он сидел и размышлял. Размышлял мрачно и нескладно, повторяя себе соты раз, что свет не перевернется из одного домашнего воришки, не даже из-за работодателя, потерявшего власть над своими служащими. Да, свет не перевернется, но его-то свет перевернулся. Он размышлял о том, почему его дети никогда не хотят того, чего он хочет, почему они ему во всем перечат. Сам он всегда с готовностью слушался старших, а между тем его дети — Если и слушались, то, скрипя сердце, огрызаясь и всячески выражая свое недовольство. Быть может, то, что сегодня случилось, не такая уж беда. Смотришь, месяца через три, через полгода все забылось бы и поросло травой. Но нет, это все же беда, и беда настоящая. И дело не только в краже у своих. Дело в том, что все катится в пропасть. Все идет прахом, дети плюют на горбом нажитое отцовское добро. Наморщив лоб, глядит он на деньги, лежащие на письменном столе. Его уже не радует щедрая ночная выручка. Ему уже не хочется внести ее в кассовую книгу, ведь до этого придется вписать другую цифру. Разумеется, он должен ее вписать. И Хакендель вооружается пером, но медлит и опять кладет перо. Угрюмо смотрит он на кассовую книгу. То, что ему предстоит сделать, противно его чувству, порядочности и долга. Внезапно ему приходит в голову, хотя, возможно, это решу, ловко, чтобы выиграть время. А вдруг не все еще деньги истрачены. Поспешно идет он в спальню сыновей, Эва застилает кровати, ему хочется услать ее, но отцу не пристало стыдиться своих поступков перед детьми. Почти вызывающе берет он пиджак и жилетку Эриха, они так и висят на стуле, и принимается шарить по карманам, и не находит ничего, кроме нескольких сигарет, лишнее доказательство сыновнего неповиновения. Но у отца уже нет сил для новой вспышки». Он только мнет сигареты пальцами, так что табак сыплется на землю. Выймите эту гадость, приказывает он дочери, и направляется на кухню. В кухне никого, он отрезает краюшку хлеба, примерно такую, какую в армии дают на Гауптвахте, оглядывается в поисках кружки, но в его штатской кухне нет такой глиняной обливной кружки, в какой арестованным дают воду. Покорибавшийся он берет эмалированный литровый бидон, и наполняет его, спустив как следует воду, чтобы вода была свежая, даже у содержащегося под арестом должен быть во всем положенный порядок. А потом с хлебом и водой направляется в подвал. Войдя в темный проход, Хакиндаль слышит какое-то шушуканье. Он прислушивается, покашливает и идет дальше. Увидев жену, которая крадучись прошмыгнула мимо, Он строго бросает ей вслед. «Посторонним здесь делать нечего» и отпирает подвал. Сын стоит, повернувшись к окошку, в две ладони величиной. Он так и не оборачивается при появлении отца. Хакендаль кладет хлеб на ящик и ставит рядом воду. «Ешь, Эрих!» Сын не двигается. «Что же ты не скажешь спасибо, Эрих?» мягко выговаривает ему отец. Ни слова в ответ. Хакендаль ждет еще минутку, и так ничего не дождавшись, говорит еще настойчивее. «Выверни карманы, Эрих. Я хочу посмотреть, не осталось ли у тебя каких денег». Сын по-прежнему не шевелится. И тогда Хакендаль, придя в ярость, подходит к нему и кричит. «Ты что, не слышишь? Сию минуту выверни карманы». Да, это его старый командирский рев, который приводил в повиновение целую роту, и у каждого отдавался в поджилках. И у сына дрожат поджилки. Ни слова не говоря, выворачивает он карманы, но в них ничего нет. Отец глазам своим не верит. «Как? Все деньги?» — восклицает он. «Промотал за ночь восемьдесят марок. Быть того не может». Сын метнул взгляд на отца, подобное незнание жизни чуть ли не смешит его. «Скажи спасибо, что не восемьсот», — похваляется он. «На что же существуют деньги?» Отец опешил. «Дело-то выходит хуже, чем он думал. Выросло изнеженное, падкое до удовольствия поколение, неспособное добывать, умеющее только транжирить. А породил его тепличный воздух, Мирного времени мелькнула мысль. Кто теперь помнит 70-е и 71-е годы? Хакендаль подумал об убитом вчера эрцгерцоге. Поговаривают о войне. Что ж, было бы совсем неплохо, вот когда эти шалопаи узнают, что жизнь — борьба. «Значит, ты бы и 800 промотал», — говорит отец презрительно а сам еще и восьми марок не заработал. Да без отца ты бы в канаве и сдох. Он снова смотрит в упор на сына, но Эрих только пожимает плечами. Хакендаль поворачивается и уходит. Тщательно запирает он дверь в подвал, а поднявшись вверх по лестнице, запирает и наружную дверь, чтоб не было никаких шушуканий. Строптивость не нуждается в утешении. Придя в свой кабинет, Он без колебаний берет перо и вносит в кассовую книгу 29.6. Украдено сыном моим Эрихом 8000 марок. Так, с этим кончено. С внезапной решимостью сует он утреннюю выручку и кассовую книгу в ящик письменного стола. Это подождет. Главное сделано. Быстро идет к себе в спальню, надевает свой синий кучерской плащ с блестящими пуговицами и цилиндр. Внизу во дворе уже стоит наготове его легкая, одноконная, извощичья пролетка. Отто держит под усы норовистую сивку. Хакендаль влезает на козлы, натягивает на колени фартук от пыли, поглубже нахлобучивает цилиндр и берет в руки кнут. «Ждите меня к двенадцати», — говорит он сыну. Косторы Сенту отведешь к кузнецу. Передние подковы у них совсем сбились. Мог бы и сам заметить. Но, Сивка...» Он прищелкивает языком, Сивка берет рысью и пролетка выезжает со двора. Весь дом облегченно вздыхает.